Глава 6, часть 3. Как же дошли мы до жизни такой? Жуков демонстративно на виду всего мира нарушил присягу, но почему никто не обвинил его в предательстве? Жуков по злому умуслу разглашал военные секреты страны, а его почему-то не объявили во всесоюзный розыск. Куда смотрели наши компетентные органы? Как объяснить поведение Жукова и поведение руководителей страны, которые попустительствовали изменнику? Неясности прояснились после крушения Советского Союза. Оказалось, что Жуков нас обманул. Он только прикидывался предателем, но никаких военных тайн не раскрыл. В данном случае присяга Жуковым не была нарушена. О ходе совещания высшего командного состава Жуков просто врал. Он рассказывал в своей книге все, принявшие участие в прениях и выступившие с заключительным словом нарком обороны – были единодушны в том, что если война против Советского Союза будет развязана фашистской Германией, воспоминания и размышления, страница 191. Это не так. Ни о каком нападении Германии на Советский Союз речь не шла. Речь шла о нападении на Германию. Вот потому материалы совещания и оставались совершенно секретными до тех пор, пока не рухнул Советский Союз. Сам Жуков говорил на том совещании о новых приемах нападения. Внезапного нападения. И все выступающие говорили только об этом. Например, начальник штаба прибалтийского особого военного округа генерал-лейтенант Кленов, который выступал первым после Жукова, говорил не о простых наступательных операциях, но о операциях особого рода. Это будут операции начального периода, когда армии противника не закончили еще сосредоточение и не готовы для развертывания. Это операции вторжения для решения целого ряда особых задач. Это воздействие крупными авиационными и, может быть, механизированными силами, пока противник не подготовился к решительным действиям. Механизированные части придется использовать самостоятельно, даже несмотря на наличие крупных инженерных сооружений, и они будут решать задачи вторжения на территории противника. Накануне войны. Материалы совещания высшего руководства РГК 23-31 декабря 1940 года. Москва. Терра. 1993 год, страница 153-154. После распада Советского Союза стенограмма совещания была опубликована отдельным томом. Но в наши головы давно вбиты фантастические рассказы Жукова о том, что якобы накануне войны советские генералы обсуждали вопросы отражения германской агрессии. Потому мы не ищем новых материалов о начале войны. И так все ясно. Потом книгу о совещании высшего командного состава мало кто заметил. А зря. Всю книгу мне не пересказать. В ней 407 страниц. Ее надо найти и прочитать три раза. Или четыре.